Платформа дрогнула от выстрелов. На мгновение все оцепенели, потом оглянулись друг на друга. По верхам, по верхам, дуй! Что-то загудело и заревело, послышался звон разбитых стекол, заглушаемый каким-то рычанием и воплем прищемленного в окне человека, болтавшего ногами в воздухе. «Круши!» – кричал, как безумный солдат с мешками. «Сейчас пробьемся! На баб нажимай! Скорей поддадутся!» Маленький солдатик из пехоты, со спиной испачканной яичными желтками, совался со всех сторон, ища место, где бы себе пристроиться, и, задирая вверх голову, выглядывал из-под съехавшего на глаза картуза. Вдруг с противоположной стороны площадки ринулась новая лавина мешков и сундуков. Солдат с мешками взмахнул руками и, не удержав равновесие, слетел вниз. Остальные тоже сыпались Пропало дело. На перерез пошли. Что ж вы, дьяволы? Сундуки еще нацепили, пехота проклятая. Вам сопли утирать, а не в вагон садиться. Склиска, дюжа, упору никакого нет. Что, а и не сели? Тревожно спросил подбежавший солдат в бараней шапке. Да нет. Народ уж очень мелкий, нечто с такими сядешь, видишь вон, куда с ними к черту садиться. У него картуз наехал на глаза, он не видит ничего, да яйца еще какая-то умная голова подавила. Тут напирать надо, а у них едут ноги назад, да сабаш А старух этих прямо гнать надо, старый человек сырой, а туда же на машине лезешь ехать. Батюшки, да ведь каждому хочется. Мало что хочется. Должна сообразовываться. Ай, мать честная, что ж теперь делать-то? Что делать? Другого ждать. Только теперь уж эту мелюзгу к черту подберу настоящих молодцов. Как ахнем завтра со свежими силами, чтоб куда куски, куда, милостинка. 1918 год.